Письмо девятое от госпожи де Валанш к президентше де Турвель. Я никогда не сомневалась, мой юный прелестный друг, ни в дружеских чувствах, которые вы ко мне питаете, ни в искреннем участии вашем ко всему, что меня касается, и не для того, чтобы внести ясность в эти наши отношения, которые, надеюсь, не вызывают сомнений, отвечаю я на ваш ответ. Но для меня просто невозможно не поговорить с вами о Виконте де Вальмоне. «Признаюсь, я не ожидала, что когда-либо встречу это имя в ваших письмах. Ну что, скажете, может быть общего между вами и им?» Вы не знаете этого человека. Да и откуда может быть у вас представление о душе распутника? Вы говорите о его редком чистосердечии. О да, чистосердечие Вальмона должно быть действительно вещью очень редкой. Он еще более фальшив и опасен, чем любезен и обаятелен. И никогда с самой своей юности он не сделал ни одного шага, не произнес ни одного слова, не имея при этом Какого-либо умысла И никогда не было у него такого умысла Который не являлся бы Бесчестным или преступным Друг мой, вы меня знаете а Вам известно, что Из всех добродетелей Которыми мне хотелось бы обладать Снисходительность Самая в моих глазах ценная Поэтому если бы Вальмона Увлекали бурные страсти Если бы он, как многие другие Подпал соблазну заблуждений Свойственных его возрасту Я, порицая его поведение, чувствовала бы к нему жалость и спокойно ждала бы дня, когда счастливое раскаяние вернуло бы ему уважение порядочных людей. Но Вальмон отнюдь не таков. Поведение его вытекает из принятых им правил Он умело рассчитывает, сколько гнусности может позволить себе человек, не скомпрометировав себя И чтобы иметь возможность быть жестоким и злым, не подвергаясь при этом опасности, жертвами своими делает женщин Я не намерена перечислять всех тех, кого он соблазнил, но скольких он погубил «Вы ведете жизнь уединенную и скромную, и молва обо всех этих скандальных похождениях до вас не доходит. Я могла бы рассказать вам вещи», от которых вы содрогнулись бы. Но взор ваш, такой же чистый, как и душа, был бы загрязнен подобными картинами. Однако я уверена, что Вальмон никогда не будет вам опасен, и для защиты от него вы в таком оружии не нуждаетесь. Единственное, что я должна вам сказать, из всех женщин, за которыми он успешно или безуспешно ухаживал, не было ни одной... которой не пришлось бы об этом сожалеть. Исключением из этого правила является лишь маркиза де Мертей. Только она сумела дать ему отпор и укротить его злонравие. Признаюсь, что, на мой взгляд, именно это делает ей больше всего чести. Вот почему этого и оказалось достаточно, чтобы полностью извинить в глазах всего общества известные легкомыслия, в котором ее стали обвинять сразу после того, как она овдовела. «Как бы то ни было, прелестный друг мой, опытность и прежде всего дружеские чувства к вам дают мне право предупредить вас». В обществе уже заметили отсутствие Вальмона, и если станет известным, что некоторое время он пробыл втроем со своей тетушкой и с вами, ваше доброе имя будет в его руках, и это величайшее несчастье, какое только может постигнуть женщину. Поэтому я советую вам... Убедить его тетушку не удерживать его доли, а если он будет упорствовать в стремлении остаться, думаю, что вы не колеблись, должны уступить ему место. Но для чего бы ему оставаться? Что ему делать в этой деревне? Я убеждена». что, понаблюдав и последив за ним, вы обнаружили бы, что он просто-напросто избрал самое удобное убежище для того, чтобы осуществить в тех местах какую-нибудь задуманную им низость. Но не имея возможности предотвратить зло, удовольствуемся тем, что убережемся от него сами. Прощайте, прелестный друг мой, замужество моей дочери несколько запаздывает. Мы со дня на день ожидали графа Дежиркура, но он известил меня, что его полк направлен на Корсику, и так как военные действия еще не вполне закончены, он не сможет отлучиться до зимы. Это досадно, но зато я могу надеяться, что мы будем иметь удовольствие видеть вас на свадьбе. Я была бы очень огорчена, если бы она состоялась без вас. Прощайте и примите уверение в моей нелицемерной, совершенной преданности. скрипту. Передайте мой привет госпоже де Розмонт, которую я люблю, как она того вполне заслуживает. Из 11 августа 1700